Глава 26. Мать Гилберта Грейпа. Эндометриоз был одинокой работой на полную занятость. С одной стороны, все произошло очень быстро. В один день я оказалась прикована к постели. С другой стороны, с постели все, что было прежде, казалось одним мгновением. Впрочем, в этом не было ничего странного. Это была вершина Кривой, пик подъема, начавшегося много месяцев назад. Лежание в кровати было результатом того, что эндометриоз по меньшей мере 15 лет влавствовал у меня внутри. Результатом веры в то, что боль при месячных — это нормально, что месячные сами по себе — это свидетельство крепкого здоровья. Я хотела узнать, что произошло. Хотела понять. Я вступила в шведское общество больных эндометриозом. Потом в датское. Я читала статистику, научные отчеты. Вывод был однозначен и легко приложим ко мне тоже. В среднем на то, чтобы получить правильный диагноз, уходит 8 лет. Боль и дискомфорт принимают за симптомы других заболеваний — мочеполовых инфекций, проблем с кишечником, депрессия. Эндометриозом страдает в репродуктивном возрасте каждый десятый человек, родившийся с маткой. Заболевание хроническое, лекарств от него не существует. Последствий целое множество. Среди них можно отметить бесплодие, хронические боли, финансовые и социальные проблемы из-за долгих больничных и депрессию. Я чувствовала себя отверженной, изгоем, одиночкой. Я обратилась к художественной литературе. Кто-то должен был писать об этой болезни. Кто-то должен был выразить свои переживания. Разумеется, существует множество книг о болезнях. Например, «Болезнь как метафора» с Юзен зонтак но я не чувствовала, что они обращаются ко мне». Под конец я наткнулась на текст, опубликованный совсем недавно. Лина Даном написала эссе «The Sickest Girl», «Самая больная девушка», раскрыв всю правду о своей жизни с эндометриозом. Это эссе стало для меня откровением. Детально и жестко Даном описывала непрекращающиеся кровотечение, воспаленные зубы мудрости, рвоту, поездки в отделение скорой помощи, галлюцинации после приема мощных обезболивающих. В одном месте Данам описывает, как отец отвез ее в больницу с сильными болями примесячных, но врачи не могли понять, что с ней не так, и подозревали пищевое отравление или аппендицит. Мама подложила мне подушку под поясницу, и я стонала в комнате для гостей, где никто не мог меня услышать. Я широко раскинула ноги, словно готовилась родить. Это неприятная, почти отвратительная сцена. Автор не сообщает, сколько ей было лет, но в ее описаниях угадывается юная девочка, слишком юная для беременности. И эта девочка широко раскидывает ноги, чтобы родить боль. В то же время в СС чувствуется некий налет глянца. Даннам описывает, как она снимается в кино и сериалах, как родители забирают ее домой из колледжа на самолете, как она ездит в Лос-Анджелес. И, судя по всему, комната для гостей в их доме такая большая, что ее крики никого не беспокоят. В этой реальности я себя не видела тоже. У меня не было с ней ничего общего. Тогда я перешла к мемуарам Хиллари Ментл «Giving up the ghost» и спуская дух. Ментл описывает, как она жила с непрестанной болью, пока врачи в начале 80-х не начали попросту удалять ей орган за органом. Государственное здравоохранение удалило ей матку, яичники, части кишечника и мочевого пузыря. Мантел пишет, что после всего этого она резко набрала вес. Обручальное кольцо за неделю стало мало. Каждый месяц ей требовалась новая одежда на несколько размеров больше. Под конец она стала огромной, как слон. После чтения у меня осталась только одна мысль. «Боже, не дай мне стать огромной, как слон». Я принимала знания за власть и за утешение, но от этого чтения ощущения одиночества и депрессия только усиливались. Знание не помогало мне подняться и пойти в магазин за покупками, не помогало вырваться из изоляции. Знание не делало мою жизнь легче. В этой мозаике по-прежнему не хватало одного элемента. Существовало нечто, что мне требовалось узнать. Нечто, ради чего я изучала все группы пациентов на Фейсбуке в поисках ответа. Я хотела знать, как мне жить дальше в этих новых обстоятельствах, с постоянной болью, постоянными кровотечениями. Сперва группы в Фейсбуке меня обнадежили. Там было много участниц с теми же проблемами, что и у меня. Теми, что бывают у каждого десятого человека, рожденного с маткой. Я жаждала понимания, поддержки, сопричастности. Но этого группы дать мне не могли. Я обнаружила, что в этих кругах женщины называют друг друга эндосестры или, что еще хуже, эндовоины. Символом эндометриоза была выбрана желтая лента. В ее честь устраивались желтые прогулки. Ее татуировали на руках, лодыжках и спинах. Да, я была не одна с моим эндометриозом на полную занятость, но все эти прозвища эффектные татуировки, Размывали причину этого заболевания. Мы состояли в этих группах по разным причинам. Матильда как-то рассказала, что видела в трамвае женщину в шапочке с текстом «фак эндо». Сообщества в Фейсбуке были гадюшниками полными странных постов с плохо скрываемой злостью, личных историй о бесплодии и проблемах с кишечником, вопросов о лекарствах и искусственном климаксе, суеверий и чистого шарлатанства. Ссылок на научно-исследовательские статьи, жалоб на врачей и государственное здравоохранение. И вечная проблема. Как называть вагину? Запретный орган, как написал в своем стихотворении Томас Титхольм. Может, он имел в виду эндометриоз сообщества? Рассматривал ли он слово «киска» или щелка? Единственное различие между шведскими и датскими сообществами состояло в том, что в последних — Операции на кишечнике и временные колоприемники представлялись чем-то положительным, тогда как для шведов не было ничего ужаснее. Поражала также любовь датчан к альтернативной медицине. В шведской группе никто не рекомендовал конопляное масло или краниосакральную терапию в качестве обезболивающих средств. Общей для всех была неспособность увидеть болезнь в более широком контексте. Всех возмущало, что не проводится достаточно исследований болезни, поскольку от нее страдают только женщины, что на постановку диагноза уходят годы. Но за этими размышлениями не следовал структурный анализ. Если выражаться без обиняков, в эндометриоз-сообществах не хватало субъективных позиций. Можно было ругать медицину, бойфрендов и мужей, жалующихся на то, что в доме не убрано, гинекологов, которые принимали симптомы эндометриоза за психические проблемы. Сравнивать шведских хирургов с английскими и американскими. И все. Я никогда не понимала феминистское выражение «сердитая женщина». Оно для меня не несло никакой смысловой нагрузки. Как если бы меня посадили в машину и попросили ввести и сигналить. Этот термин был средством, орудием, ничего для меня не значившим. Но эндометриоз сообщества приблизили меня к его пониманию. Это сварливая баба, которая вечно всем недовольна и жалуется на упущенные возможности. Речь могла идти о лечении, диагнозе, страховке, больничных выплатах. Вполне нормально возмущаться, если их не получаешь. Но истории были повторяющимися, цикличными, в них не было конечной цели. Каждый день появлялся новый пост новой женщины. И все авторы были женщинами не потому, что эндометриоз — заболевание, связанное с полом, а потому что все истории обладали коллективными женскими свойствами, женской общностью. Всех их объединял общий опыт. Они оказывались в скорой с острой болью и слушали, что надо принимать альведон. Врачи советовали им забеременеть, чтобы выздороветь. После приема гормонов они чувствовали себя еще хуже. Эндометриоз был окружен мифами, которые фейсбук-сообщества снова и снова пытались разрушить. Это был бесконечный процесс. Два самых популярных мифа гласили, что беременность и гистерэктомия помогают от эндометриоза и даже могут излечить его. К сожалению, это было не так. Некоторые женщины меньше страдали во время беременности, поскольку у них не было месячных. Другие же мучились от боли, очень сильной боли, поскольку из-за эндометриоза все органы у них сместились и склеились. Удаление матки тоже в большинстве случаев не решало проблему. Ведь при эндометриозе слизистая матки вырастала за ее пределы. Было легко понять, откуда взялись эти мифы, но сложно уяснить, почему они продолжали распространяться. Даже друзья интересовались у меня, не поможет ли беременность. «Сори, Гейс, вынуждена вас разочаровать». Естественно, мне было досадно от того, что эндометриоз — женская болезнь. Без всякого сомнения, она делала свою жертву неполноценной, как и в случаях с фибромиалгией или повышенной чувствительностью и иррациональным поведением. Я помню, как в 90-е на рынке появилось вино в картонках, и газеты стали называть вино «ловушкой для женщин». Возьмите любое слово, поставьте перед ним «женский», и получится проблема. Женская проблема. У меня это вызывало стыд за собственное существование. Как я скажу мужчинам, парням, приятелям, родственникам, коллегам, кому угодно, что у меня эндометриоз? У меня было много приятелей мужчин, отводящих взгляд, когда заходил разговор об интимных органах другого пола. Разумеется, кроме тех ситуаций, когда они сами говорили на эту тему в сексуальном контексте. Конечно, это должна быть их проблема, не моя, но от стыда никуда не деться. И у меня было много поводов стыдиться. Я задумалась, не добавляет ли эндометриоз к моей женской сущности больше, чем что-либо другое. Болезнь выводила на первый план матку, независимо от того, считаем ли мы ее специфически женским органом или нет. Если эндометриоз не описывали как женскую болезнь, то в фокус попадала матка, болезнь становилась признаком носителей этого органа. С какой стороны не посмотри, все возвращалось к этой нечистой теме. Идентичность оказывалась навечно связана с частью тела, которой не повезло. Я пыталась понять, как это связано с идеей, будто удаление матки помогает исцелиться. И вот я здесь, с мерзкой болезнью, поразившей внутренний орган, который больше мне не принадлежал. Я не хотела, чтобы моя идентичность определялась болезнью. Не хотела, чтобы меня ассоциировали с патологией. С другой стороны, я не была уверена, что определяю себя как носителя матки. Я была просто человеком, страдающим от боли, с покрытым синяками животом, от лобка до груди. Иметь матку и быть женщиной — это не одно и то же. Но не иметь матки, иметь некачественную матку — это означало только иметь очень мягкую, нежную сердцевину. Я вспоминала, как все эти годы врачи говорили мне, что все в порядке, что боль при месячных — это не опасно. Но оказалось, что это с самого начала было опасно. И мне было горько от того, что я переселилась в земли больных, где обитали неполноценные тела, тела хуже, чем у здоровых. Я попыталась утешиться мыслью, что я давно уже нахожусь там, что, по сути, ничего не изменилось. Просто кто-то увидел ущербность невооруженным глазом. Констатировал ее наличие. А жена мистера Ротчестера на чердаке? Она не была здоровым человеком. Может, он правильно сделал, что запер эту безумную?